все еще острее. Как один они отодвинули стулья и сели. Октавиан в благодарность склонил голову. «Ты поднял вопрос, который привел меня сюда», — сказал он тихо. Легионер выбрал именно тот момент, чтобы принести поднос с вином и водой. Октавиан подождал, пока им наполнят чаши. Поднял свою. «Тогда...»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 Безоружные люди сделали то, чего не сделали вы. А потом вы обратили против них своих мечи, служа людям, ответственным за убийство. Ты спросил, почему я пришел сюда, легат Силуа? Чтобы потребовать у тебя ответа. Легионер с подносом выбежал из шатра. Легаты и трибуны ошатнулись от стола, когда Гай-Октавиан поднялся на ноги и обрушил на них свою гневную речь. Его слова христали их словно плетью, и военные сидели с поникшими головами. «Как вы смели сидеть, сложа руки, когда собаки, которые убили вашего командира, вашего друга, по-прежнему выседают в Сенате и поздравляют друг друга со своим успехом?» «Цезарь доверял вам, легаты».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 Снаружи донёсся шум марширующих солдат. Оба легата мгновенно узнали его, как капитан корабля в самое первое мгновение замечает изменение курса. Лёд ушёл из глаз Флавия Силве. На него подействовали как слова Октавиана, так и звук марширующих легионеров. Он сел, то и дело поглядывая на приоткрытый полок, где в солнечном свете